глава шестьдесят шестая. прелесть прозы сэр суэрвыр обрадовался когда увидел меня на палубе я растерян шепнул он мне сходить на берег или нет ты только глянь остров в бухте которого лавр бросил якорь был довольно живописен скалы сколы куртины Но люди, которые бродили по набережным, вызывали острейшее чувство жалости. Все они были оборваны на костылях, кто сидел, кто лежал, кто ковылял, кто валялся. Они протягивали руки, явно прося подаяния. — Ну, что скажешь? — Похоже, что это нищие, сэр. — Сам вижу, что нищие. Но как это может быть? Одни только нищие. Где же подающие? Подающих не было видно. Как мы не разглядывали остров в сильнейшие квадрокуляры хоть копейку подающих не нашли? Очевидно, они думают, что подающие — это мы, сэр. Мы. Ну, конечно, у нас роскошный фрегат. Из камбуза пахнет щами, вон у Чугайлы зуб золотой. Хренов явно пил портвейн, капитанский краб чистого золота, с торпом гладко выбрит лоцман еврей. Так что мы вполне похожи на подающих. Ну и что делать? Сходить на берег или нет? Решайте, Кэп. В конце концов, почему бы не подать милости Христа ради? Надо подавать по мере возможности. Действительно, — сказал капитан, — Христа ради можно и подать. Наберите в карманы мелочи, каких-нибудь там копеек, и сойдем на берег. — Если уж вы подаете Христа ради, то зачем мелочиться, Кэп? — сказал Ник кстати я. — Почему набрать там копеек? Подавайте копейки ради себя, а Христа не приплетайте. — Что еще такое? — сказал капитан, с неудовольствием оглядывая меня. — Зачем, интересно, ты вылез из каюты? Меня учить? Сидел бы там и угрызался куском поросятины. Ты сам-то сколько собрался подавать? — Подаю по силам. И на какую же сумму у тебя этих сил? Смотря по обстоятельствам. Ну и какие сейчас у тебя обстоятельства? Весьма скромные. А чего же это они такие скромные? Пьешь что хочешь, даже из капитанских запасов. Столуешься с офицерами, в фокстакселе при этом налево не травя. Что-то черкаешь в пергаменте. А что начиркал, никто не проверял? Вы хотите сказать что на судне имеется цензура. Я об этом говорил и не раз. Когда веревочный хотел послать их судно, на! я не велел, не позволил писать такое флажками, осквернять флажки лавра. А уста? Что уста? Устно-то вы сами посылали, и не раз. «Ну, знаешь, брат, цензура есть цензура, она не всесильна, всюду не успевает, но на флажки я всегда успею. Но на пергаменте я чиркаю отнюдь не флажками, а нам это нетрудно перевести. Чепуха! Эй, веревочный, изобрази-ка флажками, чего там начеркал этот господин?» А уж мы проверим, цензурно это или нецензурно. Давай, давай, тяни веревки. На все дело, пожалуй, флажков не хватит, сказал веревочный верблюдов, заглянув в пергамент. Ну, ладно, поехали с Богом. И он вытянул на веревках в небо первую фразу пергамента. Темный крепдышин ночи окутал жидкое тело океана. «Твердо», — читал капитан, — «мыслите, так-так, наш как крепдыши ночью». Ого! Это образ. Сильно, сильно написано. Ну, прямо Натсон, Бальмонт Байрон, Блок и Брюсов сразу. «Так-так, живот, добро, жидкое тело. Достаточно». Капитан дочитал фразу до конца... И утомленно глянул на меня. Это ты написал. Выходит так, сэр. Ну и что ты хочешь этим сказать? Но, дескать, ночь настала, встрял неожиданно Кацман. Да, удивился Суир, а я и не догадался. Неужели речь идет о наступлении ночи? Ах, вот оно что, но интересует вопрос. «Цензурно ли это?» Заткнутый лоцман помалкивал, а Старпом и Мичман, механика Юнга, туповато глядели на веревки и флажки, но высказываться пока не спешили. «Одно слово надо бы заменить», сказал, наконец, Старпом. «Какое?» — оживился Суэр. «Тело». «Да? А что такое?» Ну. «Вообще, — мялся старпом, — тело, знаете ли, не надо. Могут подумать, лучше заменить». «И жидкое, — сказал вдруг Хренов. Что жидкое? — И жидкое надо заменить. А в чем оно, нецензурно? Да у нас всюду...» «Жидкости. Перцовка, виски, пиво. Могут подумать, что мы вообще плаваем по океану выпивки». «Заменить можно», — согласился капитан. «Но как?» Хренов и Старпом посовещались и предложили такой вариант. Темный крепдышин ночи окутал жуткое дело океана. Литература... Есть литература, пожал я плечами. Менять можно что угодно. Важно, как все это прочтут народные массы. Важно? Тебе важно, как они прочтут? Ну и как же они прочтут? Они будут потрясены, сэр, поверьте. Сомневаюсь, что эта фраза вообще дойдет до народных масс, сказал Суэр с легким цинизмом. Это написано слишком элитарно для таких, как я или вот Хренов. «Знаете, сэр, — сказал я, — трудно доказать труднодоказуемое, но в данном случае доказательства налицо. Народные массы потрясены. Гляньте на остров, сэр. Да, друзья, на острове происходило нечто невообразимое». Нищие повскакивали с мест, размахивая костылями и протезами. В середине стоял на камне какой-то толмач, очевидно, старый моряк, который, указывая пальцем на флажки, читал им по складам нашу скромную фразу. Как громом пораженные разинули они свои искусственные рты, Оттопыривали ладонями уши, сились понять всю прелесть, Остроту, музыкальность и образность нашей прозы, Пытаясь постичь зачем, почему, к чему, для чего, как Относятся к ним слова, начертанные в небе флажками. Темный крепдышин ночи окутал жидкое тело океана.